Италия, Рим, падает самолет. В салоне старые евреи выговаривают жене. Сага, я тебе говорил, что деньги нужно тратить с умом. А ты? А ты что говорила? Брось монетку в фонтан, вернемся. Да брось монетку в фонтан, вернемся. Вот, вот теперь мы возвращаемся с твоей монеткой в твой фонтан.